Ник, надо брать базу под контроль. Если начнется бардак, отсюда ни один живым не выйдет. Черт, в голове это все не укладывается. Как думаешь, хватит твоих парней хотя бы на логистик Center и Fuel Store? Сейчас поднимемся ко мне и соберем расширенное совещание. Надо поговорить со всеми руководителями отделений фирм. Надо, чтобы каждый... Энн, позволь дать тебе совет. Конечно, Ник, слушаю тебя. Мы сейчас поедем к командирскому модулю Иринес. Подожди, дай договорить. Они, Black Waters, и мы единственная на базе вооруженная сила. Этих пупсов из Halo Trust, минометчиков и им подобных я не считаю. Им страшнее вирусов и заевших клавиш враги не попадались. Надо, чтобы реальная сила играла в одной команде, иначе к обеду здесь будет самый настоящий Хэллоуин. Это пока самый главный вопрос. Решим его, займемся следующим. Согласна? Аня задумалась. А ведь Грин прав. Что останется от субординации, когда на первый план выйдет жизнь и смерть? Ничего не останется. Аня решительно встала и достала из стенного шкафа пуховик. Ладно, поехали, вы правы. Проведем совещание позже. Вам, мужикам, первым делом надо выяснить, у кого тут самый большой ган. Вот что, Ник. Сейчас самая большая наша проблема — генерал Мороз. Что? А почему генерал? А, кажется, я понимаю. Но ведь у нас, насколько я знаю, больше 30 тысяч галлонов. Числится, Ник. Наши большие боссы славно подкручивались на солярке, так что сколько там на самом деле, известно только богу». «О, черт». Грин помрачнел и какое-то время смотрел на дорогу, словно на врага через прицел. «Факин бастардс». «И ты глянь, никого на базе не осталось, ни одного начальственного рыла, как будто чуяли. Хотя еще остается Сара». «Что еще за Сара?» «Уайс, тимлидер логистов. Она как-то участвовала в этих комбинациях Эйба и Сатила. Думаю, она может знать, сколько там на самом деле». «Так», — задумался Грин. «Хорошо, очень хорошо. Тогда тем более надо ехать к Иринисам». «Что хорошо?» — удивилась Сяня. «Ник, объясни пожалуйста, мне. Я вижу, что ты что-то задумал, но не понимаю, что именно». «Окей», — неожиданно легко согласился Грин и перелез к Ане назад. «Сейчас объясню». «Джек, к административному корпусу давай». «Сэр, мы проехали поворот, сейчас уже будут модули частников». «Сынок, ты никак решил поспорить? Разворачивай». «Есть, сэр». Финеган, Маконахи, парни, вы слышите? Yes, сэр. Майрон, не слышу. Yes, сэр. Окей, Карл, ты едешь к административному корпусу и встаешь у проходной. Я тебя сейчас обгоню. Финнеган, ты стой прямо у развилки, жди меня. Вернусь через... Эм, через 20 минут поедешь со мной. Парни, все поняли? Да, сэр. «Окей, конец связи. Черт, Н. нам здорово повезло, что Карл с Майроном не успели смениться. Это настоящие солдаты. Таких больше не делают. Мы с Майроном служим еще со второго залива». «Так ты мне объяснишь?» Грин внимательно поглядел в затылок водителя. Нет, не расслышит. Но на всякий случай сдвинул Аню еще дальше вправо и приглушил голос. Н. ты собираешься командовать этим сумасшедшим домом? Я угадал. Пытаясь сохранить задницы этого стада еще хоть один день?» «Не спорь, я вижу. Так вот, этого ты делать не будешь. Молчи, я не закончил. Ты ничего не добьешься. Это тупик. База обречена. К вечеру она станет большим кровавым бедламом, но без нас. Мы уйдем. Кто мы? Я, Майрон и Карл, и ты. Ты будешь со мной. Ты согласна?» «Да, я согласна», — не раздумывая, выпалила Аня. «Ник, а когда ты это придумал? Такое ощущение, что не только что». «Ну...» — грустно улыбнулся Грин. «Это у меня не первая война». Всегда надо планировать, чтобы не метаться без плана, если вдруг чего пойдет не так. Сегодня? Ты хочешь уйти сегодня в Екатеринбург? До полудня. Иначе можно опоздать. Причем, Н, когда мы вернемся в административный корпус, ты будешь активно делать именно то, что собиралось. Соберешь гражданских и будешь решать с ними один очень важный вопрос. Как сохранить свои задницы посреди этой снежной пустыни без горючего и энергии? Когда мы закончим погрузку DF, я выдерну тебя, и мы пойдем, но не в Екатеринбург, а на юг. На юг? И от чего такая спешка? На юге Казахстан. Ты слышала про это место? Там есть такая дыра, где начинается нефтяная труба на Кавказ. А в охране этой дыры работает мой бывший босс. И что? Он вот так возьмет и поможет нам? Это случайно не Санта-Клаус? Он жив, потому что в эль я под винтовкой заставил приземлиться вертолет, чтобы забрать его и его парней из места, где веселье было много, а патронов совсем наоборот. А в Саратов я перевернул свой БМП «Хамвик», в котором он жарился заживо, и выдернул его за полминуты до взрыва. И он помнит об этом. По крайней мере, позавчера еще помнил. Так, теперь почему надо поторапливаться. Мне очень не нравится стиль, в котором местные загасили колонну частников. Очень не понравился. Это какие-то неправильные местные, если ты понимаешь, о чем я. И чем больше миль будет между нашими задницами и этими неправильными местными, тем спокойнее я буду себя чувствовать. Ну что, все? Нет, еще не все. Ник, зачем тебе логистка? Мы ведь за ней возвращаемся. И вообще, ты уверен, что мы так просто проведем частников? Они что же не пальцем деланы. Эн, доверься мне, ладно? Просто вызови ее и посади в машину, остальное моя забота. Что ты задумал, Ник? Теперь мы точно договоримся с частниками. Верь мне. Может быть, маневр развернувшегося за логисткой Грина спас жизнь им всем. В одночасье оставшиеся без командования частники как раз в этот момент устанавливали новую иерархию. И вполне могло случиться, что за ревом хаммеровского двигателя, дополняемого 500-сильной восьмеркой Брэдли, выстрелы в расположении Ирины Они слышали бы слишком поздно. Их и так едва не расстреляли под горячую руку, только очередь из пушки БМП остудила высыпавших из-за модулей вооруженных бойцов, еще не пришедших в себя после внутренних разборок. Басовитый стук 25 мм и шелест снарядов всего в паре метров над головами сразу придал частникам конструктива. Толпа замерла в нерешительности. Пушками никто больше не махал, предпочитая держать их в более миролюбивых положениях. Шутливо толкнув в бок сжавшуюся на сиденье Аню, Грин высунулся в люк на крыше Хамвика и будничным тоном спросил. «Эй, парни! Кто теперь у вас здесь старший?» Ему что-то выкрикнули сразу несколько человек, и Грин с облегчением опустился на сиденье, указывая водителю, где встать. «Джек, разворачивайся мордой к дороге, прикрывайся корпусом Брэдли. Еще сдай назад. Еще. А то сектор себе перекрываешь. Все. Слушай задачу. Мы с мисс Соасеп сейчас выйдем и зайдем вон в тот модуль. Ты перелезаешь назад к пулемету. Сейчас. Грин поднял запястье. Без 28. Если мы с мисс Суасеп не выходим из модуля ровно 8, вы с Финаганом размазываете этот модуль и уходите в расположение. Если вас атакуют, то же самое. Огонь по команде Майрона. Пока меня нет, старший он. Если я не возвращаюсь, старший МакКонахи, он знает, что делать. Ты понял меня, Джеки Бой? Сэр, я... Ты понял, сынок. Давай, держись ты на войне, солдат. Погоди, дай мне поговорить с Майроном. Проинструктировав финогана на армейском жаргоне, из-за которого Анна не поняла и десятой части сказанного, Грин вырубил планшет и бросил его на колени водителю. «Ну что, Эн, пойдем-то целоваться с Годзилой? «Пошли!» — улыбнулась Аня, которой почему-то стало совсем не страшно. «Подумаешь, зайти поболтать с парнями, только что взявшими вверх над полусотней вооруженных головорезов и перестрелявшими несогласных? Подумаешь, делов-то! Я бы раньше от одной только мысли описывалась, а с ником не страшно!» «Не, я такого еще ни с одним не чувствовала. Не отпущу. Вот только вылезем, если из этой задницы поговорю с ним сама. Если будет тормозить хрен с ним, начну первая. Какая разница? Ник Никола, Коля. Интересно, он быстро привыкнет? Коля. Коленька. С немалым трудом выцарапали с заднего сиденья упирающуюся и шипящую Сару, видимо догадывающуюся о том, что совершила последнюю автопрогулку и в этой жизни никуда больше не поедет. Войдя в командирский модуль, Анна с Грином обнаружили в тамбуре избитого до неузнаваемости прайвита, оттирающего снегом свежую лужу крови. Дверь в командный центр висела кое-как. На уровне пояса в пластике зияла дыра от кучно пришедшей очереди. Вокруг острых краев лохматился вывернутый утеплитель. Под ногами захрустел пластик, а голоса людей, над чем-то злорадно похохатывавших командном, резко оборвались. Клацнули затворы. «Кого там несет?» — недовольно рявкнул кто-то по-русски. Это же Жети, что на БМП приехали! с линцой ответил кто-то с отчетливым украинским шоканем. Ща будут пальцы гнуть. USA Marines! отозвался Грин, отодвигая жалобно хрустящую дверь и вталкивая сару в пахнущую свежим порохом комнату. Толкнув сару в угол, где-то сразу сползла по стене на пол, Грин помог Ане перешагнуть закрывающую дорогу, перекошенную в проеме дверь. У стола сидели четверо очень неприветливых русских со стволами наготове. С первого же взгляда Аня поняла — Грин прав. Парни явно собирались в дорогу. Об этом хором твердила сотня мелких признаков. От тщательно собранных укладок, небрежно сваленных в кучу под стеллажом с фотографиями покойного командира, да и два пригубленной бутылки чиваса на усыпанном пеплом столе. Представив встречу с этими бандюками у склада с остатками солярки, Аня окончательно решила полностью довериться Грину. «Маринс, шмаринс!» — нехорошо щерясь, пробубнил под нос самый главный. И еще шлюхинс. Ну и хули тебе тут надо, шмаринс? Заметив, как под кожей на скулах Грина зашевелились мышцы, Аня поняла. Если они хотят отсюда выйти, надо брать ситуацию в свои руки и немедленно. С такими нужно разговаривать соответственно. Аня хорошо выучила повадку этой породы в тартусских клубах. Еще до этого. Ник, я сама. Аня умоляюще посмотрела на окаменевшее лицо Грина и, слава богу, Грин кивнул, не сводя глаз с главного. Аня с благодарностью за понимание чуть-чуть прижала локоть к его боку и, сделав несколько шагов к столу, выдернула свободный стул. Пододвинула Грину, выдернула себе второй. Села, обвела холодным взглядом частников. «Тут все знают, кто я». «Без пяти минут, дохлая сука!» — отозвался из угла один из частников, плотный коротышка со свежим синяком на пол лица. «Смотри-ка, тут все меня знают, звезда, блядь. «Погодь!» — оборвал подбитого глаза старший. Ты давай, сестренка, рассказывай, чего аж на Брэдлике сюда приехала. А понты в самом деле брось. Сергеевич, Грубиян, конечно, но правильно тебе выразил. Ты сейчас не ИО никакое, а так смазливая телка с хуевой охраной. Еще какое ИО, братишка, нагло усмехаясь, перебила Аня. Это схуяли, Хмыкнул сбитый стона старший. У Брэдлика приказ размолотить этот ваш курятник через... Аня глянула на часы. 18 минут. Если мы отсюда довольными не выйдем. «Противотанковых средств у вас нет, окна и двери все на ту сторону, так что или проковыривай стену и съебывайся, или давай по-хорошему». Частники переглянулись, но особого беспокойства не проявили. «Это с тобой вместе, что ли, размолотить?» Ха. «Со мной вместе», весело улыбаясь, подтвердила Аня, стараясь выглядеть достаточно сумасшедшей. «И размолотят, не боюсь, у них с дисциплиной нормально все, так что давай-ка лучше поговорим, без понтов и прочего». «Да я че, против, что ли? Давай так давай». «Если у тебя для нас есть что-то интересное, то почему не срастись?» «А нет, так нам знаешь ли, похуй мороз, сегодня, завтра ли?» А гробу завалили, не ведясь на тон, деловито спросила Аня. «А как же? Ибо нехуй!» Назидательно хохотнул развалившийся на стуле у окна молодой паренек с непоздоровым и веселым взглядом. «Чего это наш Брек больно деловым от тебя приехал?» — пояснил старший. «Совсем забылся парень». Айны на колонны маршрут сюда, свой колонны туда. Нашелся тут, понимаешь, генерал шашлычных войск. Ты не тяни резину-то, говори, что хотела. Че, совсем у америкашек плохие дела, раз тебе с простой солдатней договариваться приспичило. У вас связи давно нет? Да как у всех пропало, так и у нас. В чем дело, понимаешь? Ты спрашиваешь или опять рисуешься, я не пойму. «Ладно, раз ты такой весь резкий, просто послушай. Кстати, я с каждой рожей отдельно договариваться тут не собираюсь. Если ты подписываешься, они тоже?» — кивнула Аня на остальных. «Ты скажи, что хотела. А мы подумаем. Тут себе никто не враг. Если кто что не поймет, так я объясню». «Хм, «Будем надеяться», — хмыкнула Аня и разложила старшему ситуацию, в конце кивнув на Грина. «Вот это он придумал, что делать». По мере расклада мужики посерьезнели и подтянулись к столу. К моменту обозначения плана совместных действий, когда Аня уже только переводила Грину и старшему, атмосфера приобрела довольно конструктивный характер. «Угу», вникнув в суть плана, задумался старший. «Примерно понял. Слышь, сестренка, сходи-ка, кни там Брэдлику, чтоб шмалять не начал». Аня глянула на часы и сорвалась с места, девясь выдержки Грина. До открытия огня оставалось около трех минут. Грин остановил ее, и они вышли вместе. Оставив Аню у модуля, Грин сходил к Брэдли, установившемуся тонким хоботом ствола на коре разноцветных пластиковых коробочек. Снова диалог на американском военном жаргоне. Аня опять поняла лишь несколько слов, но до чего же родным теперь кажется еще неделю назад приятный, но совершенно посторонний голос. Лязгнул бмпшный люк, Грин вернулся и встал рядом с Анной, придерживая ее за рукав. «Чего мы ждем? Слушай, давай-ка подойдем поближе. Снегом не скрипи». Через возню в тамбуре было слышно, как обладатель украинского прононца на хорошем английском пытается расспросить скулящую Сару. Грин снова дернул Аню за рукав и, смеясь, склонился к ней, обжигая ухо горячим шепотом. Слышишь, он, как оказывается, Russian private знает язык. Это же ваша американская пословица. Умеешь считать до десяти, остановись на 7. Точно. Опс, Сара колется. А что ей остается делать? Попала тварь. Ты ее для этого сюда и привез? Конечно. Наши слова — это только наши слова, а тут, понимаешь, первоисточник. Они же ее убьют. Скорее всего. Зато не придется никого ни в чем убеждать. Грин, ты скотина. Я знаю. Все, пошли. И как только DF кончится, генераторы встанут, — закончил пояснять хохлядский акцент. Видимо, тем, кто не настолько волок по-английски, чтобы понять, сбивчивое или питание логистки. Генераторы уже час как стоят. Все-таки мужики, иногда как малые дети, верят любому слову, подумала Аня, поднимаясь за грином в модуль по хлипкой лестнице. Заебись! со странноватым весельем провозгласил из командирского кресла старший. А налево солярку наладила вот эта сучка. Правильно? Правильно. Русский взял со стола огромный израильский пистолет и направил ствол в лоб, прижавшийся к стене Сары. Грин перешагнул порог и дернул Аню за руку, останавливая рядом с собой. Линия огня проходила в паре шагов. «Значит, вот эта самая сучара подставила всю базу и лично меня». «Хуй с ней, с базой, но вот со мной, подруга, ты поднаебалась!» Пробурчал под нос русский и перевел тяжелый взгляд на Аню. «Как там тебя? Аня? Не знаю, Аня, зачем ты ее с собой таскаешь, но эта манда бегалась. «Она не понимает». «Все она, падла, понимает!» — безжалостно ухмыльнулся старший. «Да, сучи, пиндоская!» «Where am I the Сара тихонько завыла, ее руки заметались по телу, все понявший организм готовился к броску в черные воды, наплевав на еще протестующее сознание. «Будет надо, догонит!» «Может, не...» — неуверенно пробормотала Аня, но здоровенная пушка русского оглушительно грохнула, оборвав нарастающий скулеж. Сквозь звон в ушах Аня скорее не услышала, а почувствовала, как позади нее ударилась о хлипкую пластиковую стену тела логистки. Сползло на пол, укладываясь не по-живому, а как придется. Что-то ритмично зашуршало, задергалось, и Анна еле справилась с подступающей тошнотой. Грин усадил ее, не давая особо поворачиваться, и вернулся на свое место. Аня молчала. Грин спокойно наблюдал за движениями русских, удобно расположив на бедре винтовку. «А не дурак этот мистер-твистер», — закуривая, отметил до сих пор молчавший седой частник с ручным пулеметом на коленях. «Слышь, мужики, если без Кидалова, то может нормально получиться». «Да», — подтвердил старший, — «если без Кидалова». «Самим-то понадежнее. «Ага, самим. С солярой-то жопа!» — злобно прошипел молодой. «Оказывается, если наши глубоко уважаемая леди-босс не ездит нам по ушам, то хватит отсюда свалить. А там... там уже разберемся. «Да, главное свалить из этой сраной дыры!» Высказавшись, все дружно обернулись к старшему. «Герасия, решай». «Да, давай, скажи, с этими или как сами думали?» «Несогласные есть», — равнодушно обронил старший. «Да нет, Герась, — переглянулись частники. — Лучше плохо ехать, сам знаешь. Вроде как, типа, консенсус». «Консенсус достигнут, товарищи. Процесс пошел. Главное — начать!» Очень похоже передразнил какого-то забытого русского политика Хохол. «Ну что, сестренка, правление колхоза постановило. Наших пять мест, так?» «Так, можно больше? Нам больше не надо». «Генераторную мы возьмем под контроль, вон лялик с березой пацанов возьмут, присмотрят, вырубят генераторы и сольют соляру вашей, я так понял?» Аня снова перевела, и Грин, обойдясь без слов, подтвердил кивком. Русский продолжил, fuel store за хохлом. там к нему еще один наш подтянется, с ними человек десять будет. Так что за эти объекты расслабься, все, кто под нами остался, отработают на задачу, я буду с вами постоянно, во избежание всяких разных случайностей. Нам случайности ни к чему, согласна?» Да не вопрос, Герась, я никого кидать не собираюсь. Как сказала, Герась, ты это давай-ка без понебраства с личным составом. Целое понимаешь и о, а простого Правита Гераси обзывает. Еще иди хохла хохлом назови. Это я им, Герася, от себе, отозвался старший. Хотя ладно, так, короче. Ну что, решил, как отзываться? с Аня. А с мелочами потом разберемся. Быстро, ишь ты. И с мелочами разберемся, угадала. Короче, слушай, с Динкорповскими тебе ни о чем договариваться не надо. Туда даже не суйтесь, а то там с тобой быстро договорятся. На субботничек для личного состава. А Ромео твой там стопудово пулю схавает. Это у нас тут, калям-балям. А там албанцы-хорванцы ни с тобой, ни с ним базарить долго не станут. Ты давай-ка спроси своего Ромео, куда он собирается своих девать. Там у него взвод, мне интересно, где он будет, когда мы заправимся». «Я уже отдал приказ расставлять их по углам внешки. На базе останется только караул и спящая смена, плюс связисты. Остальные уже сейчас выдвигаются на углы периметра и будут сидеть в лесу все это время», перевела Анна Иринисом, заметив, как удовлетворенно переглянулись мистер Синяк на полморды с мистером Хохлядский акцент. «Херауси, а ты, Динкорповских, не опасаешься? Не придут ли они к точно таким же выводам и не начнут действовать аналогично?» спросил Грин, и Аня начала переводить, но старший прервал ее. «Да не трудись, Аня, разбираю я по-ихнему». сам ты херасья, морда не русская», — хмыкнул старший, перейдя на вполне уверенный American English. «Нет, не опасаюсь. Уж поверь, полвзвода албанцев найдут чем заняться, пока с них службу не спрашивают. Плюс я им сейчас человечка зашлю долг отдать. Денег, правда, у меня нет, а вот драксом могу. Им на радостях не до нас станет». «Раясалу», — гаркнул русский, и в модуль вбежал давишний эстонец с разбитым лицом.